Глава 31. Арча ВОЗВРАЩЕНИЕ Прошло уже два дня после того, как он попался. Ашет все еще не мог прийти в себя. Стоило ему взглянуть на проклятых живодеров из черного отряда, рассевшихся у него в зале, как он опять терял от страха голову. Время, отпущенное на его век, кончилось. Теперь он жил взаймы. Шед не знал, зачем он нужен этим головорезам, но не сомневался, что как только они его используют, так сразу выкинут на помойку. Некоторые из его нянек даже не скрывали, что относятся к нему как к падали. Он и сам к себе так относился. Он стоял за стойкой и мыл кружки, когда в таверну вошел Аза. Кружка выпала у Шеда из рук. Аза на мгновение встретился с ним взглядом, завернул за угол, и начал подниматься по лестнице. Шет глубоко вздохнул и последовал за ним. Когда он поднялся на второй этаж, то обнаружил, что человек из отряда по прозвищу Ростовщик не слышно, как смерть крадется за ним с ножом в руке. Шет вошел в бывшую спальню ворона. Ростовщик остался за дверью. «Какого черта ты здесь делаешь, Аза? Тебя ищут инквизиторы по делу о катакомбах!» Сам Вол отправился за тобой на юг. Успокойся, Шет. Мы с ним столкнулись. Порезали маленько, но он оклемается и вернется сюда за тобой. Я пришел предупредить тебя. Ты должен уносить ноги из Орчи. — Ох, нет, — прошептал Шет. Опять судьба сжимает его в клыкастой пасте. Хотя я уже подумывал об отъезде. И черт с ним, с ростовщиком, пускай слушает. Это для него не новость. Здесь совсем житья не стало. Я начал подыскивать покупателя. Еще не начал, но сегодня же начнет. Возвращение Азы как-то подбодрило Шеда. Возможно, просто потому, что теперь у него был союзник, разделявший его тревоги. Шед рассказал Азе о своих зл злоключениях, упомянув в том числе и ростовщика. Упомянутый, однако, не появился. Что до Азы, то он явно переменился. шедовая история не повергла его в шок. Шед спросил, почему. «Потому что я много времени провел с Вороном. Он мне таких историй о своем прошлом порассказал, что у тебя бы волосы дыбом встали». «Как он?» «Погиб». «Погиб?» — ахнул Шед. «Что?» — в комнату ворвался Ростовщик. «Ты сказал, Ворон погиб?» азов взглянул на Ростовщика. На Шеда, потом опять на Ростовщика. «Сволочь ты, Шед!» «Заткнись, Аза!» — оборвал его Шед. «Ты понятия не имеешь, что тут творилось, пока тебя не было. Ростовщик наш друг. Ну, что-то вроде того». «Ростовщик? Это из черного отряда, что ли?» «Неужто ворон разболтал?» — удивился Ростовщик. «Он рассказывал историю о вашем прошлом». «Ясно. Все правильно, приятель. Это я и есть». «Давай вернёмся к ворону». Аза глянул на Шеда. Тот кивнул. «Говори». «Ладно, если честно, я и сам не знаю, что случилось. Мы сделали ноги после стычки с валом, в бегах, значит, были, а он подослал к нам наёмных убийц, и они застали нас врасплох. Мы спрятались в лесу за горном, и тут вдруг ворон как заорёт, как замечется по кустам, а я сижу, ничего не понимаю». Аза покачал головой. Лицо у него было бледным и мокрым от пота. «А дальше?» — мягко спросил его Шет. «Не знаю». «Что?» — рявкнул Ростовщик. «Я не знаю, я оттуда убег». Шет скривился. Перед ним снова был старый знакомый Аза. «Ты настоящий друг, парень», — сказал Ростовщик. «Послушайте!» — Шет махнул на него рукой. «Тебе нужно бежать из Арчи, Шет!» — не унимался Аза. Деньги у тебя есть, а больше ничего и не нужно. Катакомбы там на юге никого не волнуют. Местные считают, что мы классно разыграли хранителей. Вот почему Валу удалось нас найти. Все со смеху покатывались, когда слышали о грабеже. А несколько парней даже заявили, что снарядят экспедицию как следует почистят пещеры. Откуда же они прослышали о катакомбах, ведь о набеге знали только ты да ворон? Аза смутился. «Ну, конечно, я так и думал. Не мог удержаться хвостунишка несчастный!» Шет был испуган, растерян и начал вымещать свой испуг на Азе. Он не знал, что делать. Нужно убираться из Арчи, Тутаза прав. Но как усыпить бдительность сторожевых псов, которые глаз с него не спускают? Особенно теперь, когда они знают, что ему надо бежать. «Шет, послушай. Корабль, что стоит в Тулварских доках, утром отплывает в Медополь». Я сказал капитану, чтобы придержал два местечка. «Поедешь со мной?» Ростовщик отошел к двери и загородил проход. «Ни один из вас никуда не поедет. Мои друзья должны с вами поговорить». «Шет, что это значит?» Аза, казалось, вот-вот удариться в истерику. Шет взглянул на Ростовщика. Наемник кивнул. Шет выложил все, что знал. Аза ничего не понял. Шет и сам многое не понимал, поскольку его надсмотрщики рассказали ему не все. В картине, сложившейся у него в мозгу, недоставало смысла. В данный момент Ростовщик был в Лиле один. «Может, мне сходить за гоблином?» — предложил Шет. «А может, просто подождем?» — усмехнулся Ростовщик. «Но... кто-нибудь до да появится. Мы подождем. Пошли вниз. А ты...» — Ростовщик ткнул в сторону Азы кончиком ножа. Не вздумай выкинуть какой-нибудь фортель. «Будь осторожен, Аза», — сказал Шет. «Этих парней боялся сам Ворон». «Ладно, Ворон многое мне про них рассказывал». «А зря», — сказал ростовщик. «Костоправу Сыльма это не понравится. Пошли вниз, господа. Шет, займись своими делами, как обычно». «Кто-нибудь может узнать Азу?» — предупредил Шет. «Ничего, рискнем». Пошли. Расставщик посторонился, пропуская обоих приятелей. В зале он усадил Азу за столик в самом тёмном углу, и расположившись рядом, принялся чистить ногти ножом. Аза вылупился на него, как завороженный. «Точно призрак увидел», — подумал Шет. Теперь, если пожертвовать Азой, можно было сбежать. Аза им нужнее. Рвани сейчас Шет через кухню, ростовщик не погнался бы за ним. Из кухни вышла его невестка, балансируя тарелками, которые несла на обеих ладонях. — Подойди на минутку, сэл! — позвал ее Шет. И когда она подошла, спросил, — Как ты думаешь, сможешь вместе с детьми управиться в таверне пару недель? — Конечно. А что стряслось? Она выглядела озадаченной, однако быстро оглянулась на темный угол. Возможно, мне придется на время уехать. Я буду чувствовать себя спокойнее, если кто-то из родственников приглядит за таверной. Лизе я не доверяю. Ты до сих пор не знаешь, где она? Нет. Казалось бы, могла и объявиться, когда умер отец. Правда? Может, она не слыхала о его смерти? Но в голосе Селл не было уверенности. Шет подозревал, что она как-то связывает Лизина исчезновение с ним. Слишком уж много людей пропадало вокруг него. Он боялся, как бы сэл не сложила два и два, и не решила, что он причастен также к исчезновению Ферта. «Ходят случаи, что ее арестовали. Пригляди за мамой, ладно? У нее есть прислуга, но за ними тоже нужно присматривать. Куда ты собираешься отправиться, Шет? Сам пока не знаю». Он боялся, как бы ему не пришлось отправиться прямиком в выгородку. Но если нет, тогда он точно рванет куда подальше, прочь от всех здешних дел, прочь от этих безжалостных людей их еще менее жалостливых хозяев. Нужно будет расспросить Азу про взятых. Может, Ворд что-нибудь ему рассказал. Он хотел улучшить момент и сговориться с Азой, чтобы бежать вдвоем, но не на Тулварском корабле, а за нем проболтался, чтобы ему пусто было, на каком-нибудь другом судне, отплывающем на юг. Что же интересно стало с новеньким кораблем «Ворона» и с душечкой? «А где душечка Аза?» — спросил он, подойдя к столику. Аза покраснел и уставился на свои ладони. «Я не в курсе, Шет, честно. Я сдрейфил, на первом же корабле дропанул на север». Шет подошел к стойке, укоризненно покачивая головой. «Бросить девочку одну на произвол судьбы». — Да, Аза всё-таки совсем не изменился. В дверях появился тип по прозвищу Гоблин и разулыбался, глядя на Азу, прежде чем ростовщик успел что-то сказать. «Так, так, так — Так-так-так, — проговорил он, — неужели это том, о ком я подумал, а, Рост? Попал в точку, пресловутый Аза, собственной персоной, вернулся домой с поля брани и жаждет поделиться новостями. Гоблин уселся напротив Азы, по-прежнему сияя лягушачьей улыбкой. «А именно!» «Ну, главное, он утверждает, будто ворон погиб!» Улыбка исчезла с лица гоблина. Помрачнев, он заставил Азу рассказать всю историю заново, уставившись в кружку с вином. Когда он, наконец, поднял глаза, вид у него был подавленный. «Нужно обсудить это с Ильмой Костоправом!» «Молодец, ростовщик!» Я заберу его с собой, а ты не спускай глаз нашего друга Шэда. Шэд поморщился. В глубине души он надеялся, что они оба уйдут вместе с Азой. Он уже всё решил. Он удерёт при первой же возможности. Уедет на юг, сменит фамилию, купит на своё золото гостиницу и будет вести себя так тихо, что никто о нём ничего не услышит. Аза попробовал было взбунтоваться. «Кто вы такие, чтобы мне указывать, черт подери? Может, я не хочу никуда идти?» Гоблин нехорошо усмехнулся и что-то еле слышно пробормотал. Из его кружки повалил густой коричневый дым, подсвеченный изнутри кровавым сиянием. Гоблин уставился на Азу. Азо уставился на кружку, разинув рот. Дым сгустился в форме небольшой головки. На месте глаз заблестели огненные точки». «Мой маленький дружок очень хочет, чтобы ты поупрямился», — сказал гоблин. «Он питается болью. Он, бедный, так давно не ел. Ворче мне пришлось держать его на голодном пайке». Глаза у Азы все больше вылезали из орбит. У Шеда тоже. Колдовство. Он почуял его в той особе, которую называли «взятой». Но тогда оно Шеда не слишком взволновало поскольку не коснулось его непосредственно. Что-то случилось с Лизой, однако не на его глазах, но теперь... Вообще-то, колдовство это было низкого пошиба, просто ловкий фокус. Но жители Арчи вообще не сталкивались с колдовством, если не считать медленного роста Черного замка. Черная магия практически была неизвестна в городе. «Ладно», — сказала Аза, — «ладно». Голосок у него стал тонким и писклявым. Он старался отодвинуть свою табуретку. Ростовщик не пускал его. «Я вижу, ворон упоминал про гоблина!» — усмехнулся гоблин. — Отлично! Надеюсь, теперь ты будешь паинькой. Пошли! Ростовщик отпустил табуретку. Аза покорно побрел за гоблином. Шет подошел бочком к столу поближе и заглянул в кружку гоблина. Ничего. Он нахмурился. «Классный фокус, да?» — ухмыльнулся ростовщик. да а а понес кружку к раковине, и когда ростовщик отвернулся, швырнул ее в мусорник. Он был напуган до смерти. «Сбежишь от такого колдуна, как же!» В памяти всплыли байки, слышанные от моряков с юга. О колдунах рассказывали страшные вещи. Шет еле сдерживал слезы. Глава 32. Арча. Гости. Гоблин привел ко мне этого мошенника Азу, но упорно настаивал на том, чтобы мы не начинали его допрашивать до прихода Ильма. Он уже послал кого-то за Ильма в черепичник — я тот пытался умиротворить шепот. Ее каждый день накручивала госпожа, и наша начальница разряжалась на любом, кто попадался под руку. Гоблин был так расстроен новостями, что не стал, как обычно, играть со мной в угадалки, а сразу доложил. а заговорит он и Ворон слеснулись с валом! Ворон погиб! Аза удрал! Душечка осталась там одна!» Сказать, что я был поражен, значит ничего не сказать. Мне хотелось тут же подвергнуть коротышку допросу, но я взял себя в руки. Ильма не спешил. Мы с Гоблином совершенно извелись от ожидания. Азу тем временем вообще чуть удар не хватил. Однако ожидание оказалось не напрасным. Ильма пришел не один. Первым намеком стал слабенький, но едкий запашок, которым вдруг потянуло от камина, где я разжег небольшой огонь. Разжег так, на всякий случай, ну, сами понимаете. А рядом прислонил парочку железных прутьев, чтобы их в любой момент можно было раскалить. Пускай Аза посмотрит на них и подумает. Глядишь и убедит себя, что лучше рассказать все без утайки. «Чем тут воняет?» — спросил кто-то из ребят. «Костоправ, ты что, опять пустил этого кота?» «Я вышвырнул его вон после того, как он оросил мои ботинки», — ответил я. Спустил вниз на пол горы. Может, он успел наделать перед этим в дрова? Запашок стал сильнее. В общем, он был не такой уж противный, просто раздражал немного. Мы по очереди проверили дрова. Ничего. Я начал перебирать поленья по третьему разу, и тут мой взгляд случайно упал на огонь. В пламени мелькнуло лицо. У меня чуть сердце не остановилось. Полминуты я пребывал в состоянии дикой паники, завороженный увиденным. Я лихорадочно соображал, какой из зол свалилось на наши головы. Взяты ли наблюдают за нами, или госпожа, или твари из черного замка, а может сам властелин подглядывает через пламя? А потом, откуда-то из глубин подсознания, из его сокровенной тихой заводи всплыло нечто чего я в первый момент не заметил, поскольку не имел ни малейших оснований этого ожидать. У лица, мелькнувшего в огне, был всего один глаз. «Одноглазый!» — выпалил я, не задумываясь. «Этот мелкий пакостник ворче!» Гоблин резко повернулся ко мне, распахнув глаза. Принюхался. Лицо его прорезала знаменитая лягушачья усмешка. «Ты прав, Костоправ! Абсолютно прав!» Так вонять может только этот гнусный скунс. Как же я сразу-то не догадался!» Я взглянул на огонь. Лицо больше не появлялось. «Какой бы достойный прием ему устроить!» Задумчиво протянул гоблин. «Думаешь, его капитан послал?» «Наверное. Со стороны капитана было бы вполне логично прислать сюда Одноглазого или Молчона». «Окажи мне услугу, гоблин». «Какую?» не устраивая одноглазому особого приема. Гоблин сник. Они так давно не виделись. Ему очень не хотелось упускать возможность ознаменовать свою встречу с гоблином, громом и молниями. «Послушай», — сказал я, — «он же прибыл сюда тайком. взятый ничего не должны знать. Или ты хочешь, чтобы они что-нибудь пронюхали?» Слово я выбрал явно не то. Вонь стояла уже такая, что хоть на двор выбегай». — Лучше бы капитан послал молчуна, — проворчал гоблин. — А я-то размечтался. Я устроил бы ему самый большой сюрприз в его жизни. — Ну и устроишь, только позже. А пока почему тебе не очистить тут воздух и не достать этого козла, напрочь игнорируя его присутствие? Гоблин задумался. Глаза у него загорелись. «Точно!» — воскликнул он, и я понял, что гоблину, с его извращенным чувством юмора, моя идея пришлась по душе. В дверь громко постучали. Я вздрогнул, хотя и ожидал этого. Кто-то из ребят открыл двери и впустил Ильму. Одноглазый вошел вслед за Ильма, ухмыляясь, как маленький черный мангуст, готовый сожрать змею. Мы не обратили на него никакого внимания, потому что за ним появился капитан. — Капитан, последний человек, которого я ожидал увидеть в Арче раньше, чем прибудет весь отряд. — Ты, — вырвалось у меня, — шо тут делаешь? Он грузно протопал к камину, вытянул руки к огню. Лето кончалось, но было еще не так уж холодно. Капитан, как всегда, походил на медведя, хотя здорово похудел и постарел. Видно, переход и вправду был тяжелый. — Аист! Буркнул он. Я нахмурился, взглянул на Ильма. Он пожал плечами. «Я псалолайста с донесением!» «Ни черта я не понял из этого донесения!» Пробурчал капитан. «На сей раз чуть более пространно. Что там за бодяга с вороном?» «Ну, конечно. Ворон же был его лучшим другом, пока не дезертировал. До меня начало доходить. Этот парень, я показал на Азу, «Знает все в подробностях. Был корешем Ворона. Он говорит, Ворон погиб... Э, как называлось это место, Аза?» Аза уставился на капитана с одноглазом и раз шесть сглотнул, так и не сумев выдавить ни слова. «Ворон ему такого про нас наговорил, что он посидел, бедняга», — объяснил я капитану. «Давайте послушаем его», — сказал капитан, не спуская с Азы глаз. Пришлось Азе повторить свою историю в третий раз. Гоблин навострил уши, пытаясь уловить хотя бы малейший намек на фальшь. Одноглазово он игнорировал настолько натурально, что любо дорого было смотреть. И все зря. Как только Аза закруглился, капитан утратил к нему всякий интерес. Такая у нашего старика манера. Он должен как следует переварить информацию, прежде чем делать выводы. Он велел мне кратко доложить обо всём, чему я был свидетелем со дня моего прибытия в Арчу. Доклад Ильба он, очевидно, уже выслушал. «Ты слишком подозрительно относишься ко взятым, — сказал он, когда я закончил свой рассказ. — Хромой был с нами всю дорогу. По его поведению не скажешь, чтобы они что-то замышляли против вас». Если у кого-то и был повод нас ненавидеть, так это у Хромова. «Отношения между госпожой и взятыми очень непростые», — заметил я. «У них там интрига на интриге интригой погоняет. Возможно, его просто не поставили в известность, боясь, как бы он не проболтался». «Возможно», — признал капитан и заходил по комнате, то и дело озадачено, поглядывая на Азов. «Как бы там ни было, не давайте шепот повода к излишнему любопытству. Держите язык за зубами, притворитесь, будто ничего не подозреваете». «Делайте свое дело. Одноглазы со своими ребятами будут поблизости. И в случае, что вас прикроют?» «Да уж», — подумал я, — «это от взятых-то?» «Как тебе удалось улизнуть, если хромой всю дорогу был с отрядом?» — спросил я старика. «Стоит ему узнать, что ты здесь, как он сразу доложит госпоже. Разве нет?» «Он не узнает. Мы с ним не общались уже несколько месяцев. Он держится особняком». Обрыдло ему все, по-моему. «А что в Курганье?» — спросил я. Мне не терпелось узнать в подробностях, что пережил отряд за время долгого перехода, поскольку в аналах давно не было записей, касающихся большинства моих товарищей. Но я понимал, что сейчас не время выпытывать детали, узнать хотя бы в общих чертах. «Мы там не были», — ответил капитан. По словам Хромова, курганьем занимаются госпожа и странник. Скорее всего, решающий бой будет дан, когда мы возьмем Арчу. «А подготовка к оккупации на нулях», — сказал я. «Взятые все время отвлекают, заставляют возиться с Черным замком». «Мерзкое местечко, верно?» — он смирил нас взглядом. «Я думаю, вам удалось бы сделать гораздо больше, не впадив и в паранойю». «То есть...» Ваше судорожное заметание следов кажется мне совершенно бесполезной тратой времени. Это была не ваша проблема, а Ворона, и он решил ее в типичной для себя манере, без чьей-либо помощи. Капитан метнул на Азу яростный взгляд. Теперь, похоже, проблема решена раз и навсегда. Легко ему говорить, он здесь не жил и не испытывал этого ежедневного напряжения, но я решил не возникать. «Как по-твоему, Аза говорит правду?» — спросил я у гоблина. Тот нерешительно кивнул. «А ты, одноглазый, ты уловил какие-то фальшивые нотки?» Черный человечек проронил осторожное «нет». «Аза, у должна была быть при себе куча бумаг. Он когда-нибудь о них упоминал?» Аза удивленно покачал головой. «Может, у него был сундук, которым он никого не подпускал?» Мои вопросы совсем сбили Азу с толку. Остальные тоже смотрели на меня с недоумением. Об этих бумагах сдал только Молчун. Ну, еще, быть может, шепот, у которой они находились недолгое время. «Ну же, Аза! Было у что-нибудь, с чем он обращался, как-то необычно?» В глазах у коротышки вспыхнул огонек. «Был один ящик, размером с гроб. Я, помнится, отпустил какую-то шуточку». А ворон таинственно так заявил, что это, мол, чей-то билет в могилу. Я улыбнулся. Значит, бумаги еще целы. А куда он делает ящик? Я не знаю. Аза! Честное слово, я видел его пару раз на корабле, а потом и думать про него забыл. К чему ты клонишь к стоправ? Спросил капитан. У меня есть теория, основанная на том, что я знаю о вороне и азе. Все обратились вслух. Судя по тому, что нам известно о базе, Ворон бы с ним в разведку не пошел. Аза трус, ненадежен, слишком болтлив, но Ворон все же взял его с собой. Поплыл с ним на юг, сделал чуть ли не своим напарником. Почему? Может, вас, друзья, это не волнует, зато меня очень даже. Я что-то не врубаюсь, сказал капитан. Предположим, что Ворон хотел исчезнуть так, чтобы никто его больше не искал. Однажды он уже пытался скрыться с глаз, поселившись в Орче, но тут появились мы. Он решил, что мы за ним охотимся. Что же делать? А почему бы ему не умереть? На глазах у свидетеля. За мертвецом никто охотиться не станет. «Ты хочешь сказать, — прервал меня Ильма, — что он инсценировал свою смерть, чтобы Аза ней растрепался и все успокоились? Я говорю только, что мы не должны упускать из виду такую возможность». Капитан лишь задумчиво хмыкнул. — Ну, Азу видел, как он погиб, — возразил Гоблин. — Может быть, но, возможно, ему это только кажется. Мы все уставились на Азу. Он съежился. — Прогони-ка всю его историю еще разок, Одноглазый, — велел капитан. — Шаг за шагом. Два часа Одноглазый терзал коротышку вопросами, но сбить его не удалось. Аза твердил, что своими глазами видел, как ворона пожирала изнутри какая-то тварь, похожая на змеюку, и чем сильнее трещала по швам моя теория, тем больше я убеждался в ее правоте. «Моя версия основана на знании характера ворона», настаивал я, отбиваясь от наскоков друзей. Во-первых, с ним были бумаги, а во-вторых, душечка, да еще дорогущий корабль, который он построил черт знает зачем, Ворон ушел из Арчи, оставив за собой следы, и прекрасно это осознавал. Зачем, скажите на милость, причаливать в гавани, проплыв несколько сотен миль, если за тобой идет охота? Зачем оставлять в живых шеда, который может растрепаться на беге на катакомбы? К тому же Ворон ни за что на свете не бросил бы душечку одну, ни на минуту. Он обязательно позаботился бы о ней. «Вы это знаете не хуже меня». Мои доводы, доводы начали казаться притянутыми за уши даже мне самому. Я чувствовал себя миссионером, пытающимся обратить в свою веру язычников. Но, по словам Азы, они просто оставили душечку болтаться в какой-то гостинице. Говорю вам, у Ворона был план. Если кто-то из вас сейчас туда съездит, зуб даю, что душечка исчезла без следа. Ящика на борту вы не найдете, даже если корабль все еще на приколе. «Да!» «А что это за ящик такой?» — сердиц спросил одноглазый. Я пропустил его вопрос мимо ушей. «По-моему, у тебя чересчур разыгралось воображение, Костоправ», — сказал капитан. «Но с другой стороны, ворон достаточно хитер, и это было бы вполне в его духе. Как только я смогу тебя отправить, поедешь туда и все выяснишь. Если ворон достаточно хитер, так может и взятый достаточно коварный, чтобы разделаться с ним». Не буди лихо, пока тихо, там видно будет. Он повернулся к Одноглазому. А вы с Гоблином, чтоб прекратили свои шуточки. Ясно? Начнете резвиться, взятый в раз насторожаться. Ты, Костоправ, не спускай сазы глаз. Он должен будет показать тебе, где погиб ворон. Я отправляюсь назад к отряду. Ильма, поедем со мной. Проводишь меня чуток. Понятно. Небольшой разговор наедине. Держу пари, он коснется моих предположений насчет взятых. К некоторым людям так привыкаешь, что можешь запросто читать их мысли».